Счастью, не отослал пошлейшее письмишко. Да и куда отсылать? Московский адрес неизвестен. Не в штаб же фронта посылать, командующему для его супруги. В самом деле, можно было, конечно, послать в Серебряный Бор. Однако эту возможность Вадим как-то сразу глубоко задвинул, сделал вид, что она ему в голову никогда не приходила. Короче говоря, Самаркандское письмо присоединилось к растрескенной коллекции неотосланных писем, собрав в которую какой-нибудь исследователь смог бы написать интересную работу о мечтательности старшего комсостава РККА. В Самарканде полковник Войнович очень быстро пошел на поправку, даже мне понадобилась повторная операция в полости живота. Вскоре и нога полностью восстановилась, хотя опять бросаясь с пистолетиком на танки третьего рейха. Следует сказать, что к сорокатрем годам Вадим, как и его высокопоставленный друг, достиг пика мужественности, только в отличие от Никиты с его сухопаростью и сутулостью, он еще представлял собой и идеал мужской красоты: седые виски, прямые плечи. Походка, олицетворявшая все стати российской гвардии. Женщины тыла, едва лишь он оказывался в поле зрения, мгновенно отлетали от своей жалкой реальности, глотали воздух и потом еще долго и нежно вздыхали. Вот и сейчас, пока он сидел под памятником Гоголю, выставив колено и держа на колени свой планшет, пробегающие по бульвару студентки Гоголя, спотыкались, переходили на шаг, будто ожидая, что красавец полковник их окликнет, и удалялись медленно, перешептываясь, хихикая и оглядываясь. Между тем полковник держал на планшете треугольное письмешко и обводил адрес чернильным карандашом: Москва, Ардынка, восемь, квартира, восемнадцать. стрепетовым. Письмо было свернуто в треугольник, поскольку конверты исчезли из природы, и выглядело оно как заурядное послание, что миллионами летели с фронта и обратно, однако принадлежало оно совсем другой эпохе. Именно это письмо летом 1938 года было брошено к ногам Никиты Градова из проходящего тюремного вагона. Читателю, забывшему те отдаленные обстоятельства, следует взять первый том нашей саги и вернуться к пьяному и мрачному разговору двух командиров, в конце которого Никита попросил Вадима доставить письмо в Москву. Перед Москвой, однако, Вадим еще успел заехать домой на афганскую границу, где его и взяли прямо в расположении полка, и вот сейчас. В Самарканде, разбирая старые фотографии в альбомах Гулии, натолкнулся на тот тюремный треугольник Ардинка 8, квартира 18 Стрепетовым. Письму этому было уже шесть лет. Хотя он и тогда жаждал выполнить поручение незнакомого Зека, потому что ненавидел Сталина и всю эту бражку. Только сейчас, после всего, что самому пришлось пережить, он понял уже без всяких боковых политических эмоций, что значило это письмо для того человека. В этот осенний день наедине с самим собой, хоть и в присутствии Гоголя, Вадим, наконец, решил незамедлительно отправиться в Замоскворечье и доставить весть, иначе опять затеряется и забудется, И только останется неясное чувство вины, о котором и сам не можешь сказать, откуда оно. Он прошел по бульвару до метро Дворец Советов, перешел на Волхонку и двинулся по ее правой стороне к центру, любуясь крышей и колоннадой музея изящных искусств. Почти повсюду вдоль тротуаров тянулись очереди за едой по карточкам. Народ стоял плотно, стабильно. Бабушки приносили с собой стулья, ящики устраивались удобно с вязанием. Присутствовал, разумеется, и неизменный сочлен любой солидной московской очереди какой-нибудь академический старичок с толстенным томом классического чтения. Проходя мимо очередей, Вадим неизменно думал: сколько же вам еще терпеть, родные? Сколько горя мы вам принесли своими идеями, своим оружием, и вот сейчас приближается победа. Мы уцелели как нация, но опять как нация рабов, черт побери, и как всегда проклятый таракан. Не оставляет нам ничего, кроме очередного тупика. Ведь не поднимешь же восстания после такой войны, и кто за тобой пойдет, когда все лавры победы будут возложены на самого гнусного, самого преступного? Грязное кощунство внедряется повсеместно, зародило за Сталина, и теперь он сидит как равный. Да что, как равный, как главный среди лидеров демократических стран? Это же дьявольское наваждение! Между тем настроение в московских очередях осенью сорок третьего было совсем не безнадежное, пожалуй, даже несколько приподнятое. Впервые за два года карточки стали всерьез отовариваться. нередко давали крупу, подсолнечное масло, иногда даже американскую свиную тушенку и яичный порошок. По детским талонам иной раз отпускали питательную жидкость суфле. Вообще стало как-то светлее. Вместо светомаскировки каждую неделю ошеломляющие прекрасные салюты в небе Москвы. В лицах молодых женщин прибавилась мечтательности. Мужчины хоть и продолжали колечиться, однако все-таки или даже благодаря этому стали чаще появляться в обществе. Вот вам пример незаменимый инвалид Андрюша из Сивцево-Врасск. Незаменимый исполняет на трофейном аккордеоне вальс бастон Тучи в голубом. И поел совершенно незаменимым голосом просто Марк Бернес. Вся очередь заслушалась, а Волхонские девчонки уже и танцуют на тротуаре шерочка с мошерочкой. Девочки, гляньте, какой офицер идет. Ой, я умру просто ведь незаменимый какой-то мужчина. Здравия желаем, товарищ полковник. Здравствуйте, девушки, улыбнулся Вадим. А как насчет потанцевать с нами по быстрому? Спросила одна самая смешленная. Да я из госпиталя, засмеялся он. Не тушуси, полковник, зарал инвалит Андрюша. Танцуй, гуляй, война все спешит. Вадим вдруг подхватил смешленную и провальсировал. Тучи в голубом напоминают тот дом и море. Девочка в полном безстыдстве от такого счастья склонила ему головёнку на арденаносную грудь. Вокруг народ смеялся и аплодировал. А ты кому ногу подарил, гармонист? – спросил Вадим Гударьяну или Манштейна.